Глава сорок четвертая. Эшлин. Никогда не ездила на заднем сиденье полицейской машины. Вот единственная мысль, которая бьется в моей голове, когда мистер Брикс помогает мне забраться в автомобиль. Еще беспокоит рука. Собственно, болит все тело, но левый локоть особенно. «Все нормально там сзади», — трогаясь, интересуется Брикс. «Чувствую себя преступницей» откликаюсь я. А так нормально. Сперва было желание позвонить Сету, однако потом я решила осмотреться. Чисто ли на горизонте? Не стоит привлекать к приятелю внимание тишь. Хотя я ведь уже заходила в его дом. Достаю папин телефон и открываю приложение «Найти друзей». У меня вырывается вздох облегчения. Тишь дома. «Повезло тебе, что по парковке никто не шлялся», замечает Брикс и слава богу, что в столб не въехала. У меня и секунды на раздумье не было. Не могла же я ехать по Лейн-авеню, там впереди перекресток. В машине ничего не работало, ни руль, ни тормоза, объясняю я, а слезы так и текут по щекам. «Да я понял, что машина была неисправна», говорит полицейский, подъезжая к нашему крыльцу. Детективы сейчас занимаются этим вопросом. Из дома выбегает мама с Бобом. Брикс открывает дверцу, и мама бросается ко мне с объятиями, прежде чем я успеваю предупредить ее о руке. «Ай, не надо, мам!» — взвизгиваю я. «Рука!» «Что случилось, офицер?» — спрашивает мама, положив руку мне на плечо. Прижимаюсь к ее боку. «Наконец, в безопасности. Пусть хоть на минуту. Давайте зайдем в дом», — озираясь, предлагаю я. Мы идем к входу, и Брикс начинает рассказывать. «Могло быть гораздо хуже. Наши следователи уже работают с машиной. Судя по всему, замкнула электрику». Мама не отрывает от меня взгляда, и я киваю. «По-моему, это она». «Со мной не хотите поделиться?» — осведомляется Брикс. И Боб, откашлившись, отвечает. «После смерти Джона Нельсона в компании началась междоусобица». Что-то вроде борьбы за власть между первой и второй супругами Джона. Впрочем, думаю, что к происшествию это отношение не имеет. «Не возражаете, если мы свяжемся с вами утром, офицер Брикс?» «Отличная идея», — мама фальшиво улыбается. «Эшлин сегодня здорово досталась. Пусть отдохнет. А утром поговорим». Ее машину отвезли к официальному дилеру. Мы попросили их прислать отчет о неисправностях как можно быстрее. Ночь продержитесь?» Брикс переводит взгляд с меня на маму. «Мы могли бы отрядить к дому патрульную машину». «Благодарю, не стоит. Все будет хорошо. Сможете позвонить, когда поступит отчет от дилера?» «У вас ведь есть мой номер?» Мама открывает дверь. «Спасибо, что позаботились о дочке». «Не за что». «Эшлин». «Тебе надо показаться врачу», — советует Брикс. «Завтра все обсудим». Мама щелкает замком. Похоже, напугана не меньше меня. Однако я чувствую, произошло что-то еще, и она едва сдерживается. Я и сама в ярости. «Как тишь смеет преследовать нас!» «Боб, где документы? Почему их до сих пор нет?» — кричит мама. «Что еще за документы?» «Мама, успокойся. Мы же не знаем наверняка, приложила ли Тиш руку к тому, что случилось с машиной. О каких бумагах ты говоришь?» Мама жутко расстроена. Она ведь никогда не повышает голос. Похоже, дело не только в аварии. Наверное, она знает больше меня. Помню взгляд Тиш, когда та едва меня не переехала, и понимаю, на что способна эта женщина. Тиш, воплощенное зло. Что вообще происходит? Она зашла слишком далеко, рычит мама, невольно сжимая кулаки.